Глава третья. Продолжение государствования Васильева 1521-1534 годы. Присоединение Рязани к Москве. Заключение князя Шемякина. Хан Крымский взял Астрахань. Злодейство в Казани. Бедствие Крыма. Хан Сайдет Гирей. Походы на Казань, пострижение великой княгини, новый брак великого князя, сношение с Римом, с императором Карлом V, перемирие с Литвою, дружество с Густавом Вазою, посольство Сулеймановы, набег крымцев, рать на Казань, новый царь в Казани, заточение Шик-Алея, Рождение царя Иоанна Васильевича. Посольства Астраханские, Молдавские, Нагайское, Индейское. Набег крымцев. Болезни кончина Великого князя. Характер Васильев. Строгость и милость. Дело Максима Грека. Жалобы на великого князя. Образ жизни Василия. Охота, двор обеды, титул, иноземцы в Москве, законы, строения, церковные деяния, разные бедствия, великие современники Васильевы, раскол лютеров. Распространив литовскую войной пределы государства, Василий в то же время довершил великое дело единовластия внутри оного. Еще Рязань была особенным княжением, хотя треть городов ее, часть умершего князя Федора, принадлежала к Московскому, и Василий уже именовался Рязанским. Еще князья Северский и Стародубский или Черниговский, называясь слугами государя российского, имели права владетелей, Василий, исполнитель Иоанновых намерений, ждал только справедливого повода к необходимому уничтожению сих остатков удельной системы. Вдова, княгиня Агриппина, несколько лет господствовала в Рязани именем своего малолетнего сына Иоанна. Василий оставлял в покое слабую жену и младенца, ибо первая во всем повиновалась ему как верховному государю. Но сын ее, достигнув юношеского возраста, захотел вдруг свергнуть с себя опеку и матери, и великого князя Московского, то есть властвовать независимо, как его предки, старейшие вроде Ярослава I. Пишут, что он торжественно объявил сие Василию, вступил в тесную связь с ханом Крымским и мыслил жениться на дочери Магмед Гиреевой. Государь велел ему быть к себе в Москву. Князь Иоанн долго не ехал. Наконец, обманутый советом знатнейшего боярина своего Симеона Крубина, явился пред Василием, который, уличив его в неблагодарности, в измене, в дружбе с злодеями России, отдал под стражу, взял всю Рязань, а вдовствующую княгиню Агриппину сослал в монастырь. Сие случилось в 1517 году. Когда Магмед Гирей шел к Москве, князь Иоанн, пользуясь общим смятением, бежал оттуда в Литву где и кончил жизнь в неизвестности. Таким образом, около четырех столетий, быв отдельным независимым княжением, Рязань вслед за Муромом и за Черниговым присоединилась к северным владениям Мономахова потомства, которое составили российское единодержавие. Она считалась тогда лучшей и богатейшей из всех областей государства Московского, будучи путем нашей важной торговли с Азовом и Кафою, изобилуя медом, птицами, зверями, рыбою, особенно хлебом, так что Нивы ее, по выражению писателей XVI века, казались густым лесом, жители славились воинским духом, их упрекали высокоумием и суровостью, Чтобы мирно господствовать над ними, великий князь многих перевел в другие области. Князь Василий Шемякин-Северский отличался доблестью воинской, был ужасом Крыма, ненавистником Литвы и верным стражем Южной России, за что великий князь оказывал ему милость и дал город Путивль, Но опасался и не любил его, во-первых, помня ужасный характер деда Васильева Димитрия, а во-вторых, зная беспокойный дух внука, смелого, надменного своими достоинствами, для того неусыпно наблюдал за ним и с тайным удовольствием видел непримиримую взаимную злобу князей северских, Шемякина и Василия Семеновича Стародубского, женатого на государевой. Последний доносил, что первый ссылается с королем Сигизмундом и мыслит изменить Россию, а Шемякин требовал суда и писал к великому князю. «Прикажи мне, холопу твоему, быть в Москве, да оправдаюсь из устно, и да умолкнет навеки клевитник мой». Еще отец его, Симеон, злословил меня. Сын хвалится бесстыдством и говорит, уморю Шемякина или сам заслужу гнев государев. Исследуй дело. Если я виновен, то голова моя пред Богом и пред тобою. В августе 1517 года он приехал в Москву. На другой день в праздник Успения обедал с государем у митрополита, совершенно оправдался и хотел, чтобы ему выдали лживых доносителей. Их было двое. Один слуга князя Пронского, другой Стародубского, который будто бы в Новигороде Северском и в Литве узнал о мнимо измене Шемякина, государь велел выдать первого доносителя, второго же объявил невинным. Шемякин с честью и с новым жалованием возвратился в область Северскую, где властвовал спокойно еще пять лет, пережив своего злодея Стародубского. Но в 1523 году возобновились подозрения. Письменно обнадеженный государем и митрополитом в личной безопасности Шемякин вторично явился на суд в столицу, был обласкан, а через несколько дней заключен в темницу, как увлеченный в тайной связи и переписке с Литвою. Сомневались в истине сего обвинения. Рассказывали, что один умный Шут в Москве ходил тогда из улицы в улицу с метлою и кричал «Время очистить государство от последнего ссора то есть избавить оное от последнего князя Удельного. Народ смеялся, разгадывая остроумную притчу. Другие осуждали государя, и в особенности митрополита, который обманул Шемякина своим ручательством. Незадолго до сего времени Варлаам, благочестивый, твердый и нельстец великому князю, ни в каких случаях противных совести, должен был оставить митрополию. На место его избрали Даниила, игумена Иосифовского, молодого тридцатилетнего человека, свежего, румяного лицом, тучного телом и тонкого умом. Думая о политических выгодах более нежели о христианских добродетелях, Даниил оправдывал заключение Шемякина и говорил, что Бог избавил великого князя от внутреннего домашнего врага. Не так мыслил Троицкий. Порфирий, муж, воспитанный в пустыне и в простых обычаях, он торжественно и смело ходатайствовал за гонимого князя, беззаконно отекченного цепями, прогневал государя и, сложив в себя одежду игуменскую, удалился в тесную пустыню на Белоозеро, Шамякин умер в темнице. От супруги его, привезенной в Москву, отлучили всех боярынь, которые составляли ее пышный двор, сим навсегда пресеклись уделы в России, хотя не без насилия, не без лишних жертв и несправедливостей, но без народного кровопролития. В самых благих, общеполезных деяниях государственных. Видим примесь страстей человеческих, как бы для того, чтобы история не представляла нам идолов, будучи историей людей или несовершенства. Обратимся к делам внешним. Вместо того, чтобы наказать Магмед-Гирея за опустошение России, великий князь желал как можно скорее с ним примириться, Поход на Тавриду казался опасным и бесполезным. Даль, степи, пустыни изнурили бы войско, и самый счастливый успех доставил бы нам только скудную добычу. Следующее лето крымцы могли бы снова явиться в наших пределах. Политика великокняжеская ограничивалась Литвою. Там видели мы прочные, естественные, языком и верою утверждаемое приобретение, нужное для могущества России. Все другое относилось единственно к сей цели. Посол Васильев Наумов еще оставался в Тавриде и предлагал хану мир, а Магмед Гирей, готовя месть Астрахани, также хотел возобновить дружбу с нами и прислал своих послов в Москву. Сам же выступил со многочисленным войском к устью Волги. В Астрахани господствовал тогда Усиин, сын умершего царя Ченебека. Он искал покровительство России, но не успел защитить себя от нашествия Магмед-Гирея, который вместе с ногайским князем Мамаем осадил Астрахань, изгнал Усиина и, завоевав сей важный торговый город — исполнил таким образом свое давнишнее властолюбивое намерение совокупить три Батыевы царства – Казань, Астрахани и Тавриду – в единую державу, которая могла бы и далее расшириться на восток покорением Нагаев, Шибанских или Тюменских и Хивинских моголов, примкнуть от моря Каспийского к Персии, в Сибири и новыми тучами варваров угрожать образованному Западу, Василий предвидел сию опасность. Для того, стараясь удержать Казань в зависимости от России, не хотел помогать Магмед Гирею на Астрахань и, договариваясь с ним о мире, заключил тесный союз с ее царем, коего послы сведали в Москве о бедствии их отечества. Но Беспокойство великого князя было непродолжительно. Варвар может иметь властолюбие, смелость и счастье, только не умеет пользоваться успехами. Легко приобретая, легко и теряет, Магмед Гиреева величие исчезло, как сновидение. Услышав о завоевании Астрахани, Саиб Гирей, царь Казанский, вздумал праздновать оное кровопролитием. Уже боясь России и в безумной гордости считая всякую дальнейшую умеренность малодушием, он велел умертвить всех московских купцев и посла государева Василия Юрьева. Весть о всем ужасном злодействе достигла Москвы в одно время с другою, весьма для нас благоприятную — о внезапной гибели Магмед-Гирея и бедствиях Тавриды. Между тем, как он, торжествуя победу, веселился и пировал в богатой Астрахани, сподвижник его, князь Нагайский Мамай, готовил ему сеть по внушениям брата своего Агиша. «Что ты делаешь?» — говорил Агиш. «Служишь орудием сильному властолюбивому соседу, который мыслит поработить всех нас одного за другим, опомнись, или будет поздно. Мамай согласился с братом, условился в мерах и начал доказывать хану, что их войско слабеет духом и телом в городе, что надо бы настоять в поле, где татарин дышит свободно и пылает мужеством. Магмед Гирей, приняв совет, вышел из города, Но в стане вел роскошную, беспечную жизнь, не воображая никаких опасностей. Воины ходили без оружия. Вдруг Агиши Мамай с толпами нагайскими окружают царский шатер, в коем Магмед Гирей спокойно обедал с юным сыном богатыр Салтаном, убивают их и многих вельмож, нападают на стан, режут изумленных крымцев, гонят бегущих, топят в Дону. Только двое из сыновей ханских, Козыгирей и Бибей, с 50 князьями прибежали в Тавриду. Вслед за ними вринулись Иногаи в ее беззащитные улусы, захватили стада, выжгли селения, плавали в крови жены младенцев, которые укрывались в лесах или в ущелинах гор, Вельможи крымские собрали, наконец, тысяч двенадцать воинов и сразились с ногаями, но разбитые на голову едва спаслись бегством в Перекопь, охраняемую султанскими янычарами. В то же время атаман днепровских казаков Евстафий Дашкович, быв дотоле союзником крымским, сжег укрепление Очакова и все истребил, что мог, в Тавриде. Московский боярин Колычев, посланный еще к Магмед-Гирею, находясь в Перекопе, был свидетелем сих происшествий. Когда Нагаи и Дашкович удалились, сын ханский Казы-Гирей назвал себя царем Тавриды, но должен был уступить престол дяде Сайдет-Гирею, который с султанским указом и с янычарами, приехав из Константинополя, удавил племянника в кафе, торжественно воцарился и спешил предложить Василию свою дружбу, хваляся могуществом и величием. — Отец твой, — писал он государю, — безопасно стоял за хребтом моего отца и его саблею сёк головы неприятелям. Да будет любовь и между нами, имею рать сильную. «Великий султан мне покровитель, царь Астраханский Усиин — друг, казанский Саиб Гирей — брат, и Черкесы и Тюмень — подданные, король Сигизмунд — холоп, волохи, путники мои и стадники. Исполняя волю султанову, хочу жить с тобою в тесном братстве. Не тревожь моего единокровного в Казани». «Минувшее забудем, Литве не дадим покоя» и прочее. Новый хан требовал от Василия 60 тысяч алтын, уверяя, что истинные братья никогда не отказывают друг другу в таких безделицах. Хоть в Москве знали, что Крым находится в самом ужасном опустошении, что Сайдет-Гирей не мог тогда иметь ни двенадцати тысяч исправных воинов, однако ж великий князь старался воспользоваться добрым расположением хана и заключить с ним союз, чтобы, по крайней мере, не опасаться набегов крымских, только не дал ему денег и в рассуждении царя Казанского ответствовал «Государи воюют, но послов и купцев не убивают». Нет и не будет мира с злодеем. Между тем, как шли переговоры с Тавридою об условиях союза, войско наше действовало против Казани. Сам государь ездил в Нижний Новгород, откуда послал царя Шикалея и князя Василия Шуйского с судовою, а князя Бориса Горбатова с конною Ратию. Они не только воевали неприятельскую землю, убивая, пленяя людей на берегах Волги, но сделали и нечто важнейшее. Основали город при Устье-Суры, назвав его именем Василия, и, стеснив пределы Казанского царства, сею твердыню защитили Россию. Вала, строг и деревянные стены были достаточны для приведения варваров в ужас, Аллеи Шуйский возвратились осенью. Нетрудно было предвидеть, что россияне возобновят нападение в благоприятнейшее время. Саиб Гирей искал опоры и решился объявить себя подданным великого Салимана с условием, чтобы он спас его от мести Васильевой. Мог ли действительно глава мусульманов не вступиться в таком случае за единоверного? Однако ж сие заступление, весьма легкое и как бы мимоходом, оказалось бесполезным. Князь Манкупский Скиндер, находясь тогда в Москве единственно по делам купеческим, именем султана объявил нашим боярам, что Казань есть турецкая область, но удовольствовался ответом, что Казань была, есть и будет подвластна российскому государю, что Саиб Гирей — мятежник и не имеет права дарить ею султана. 1524 год. Весною полки гораздо многочисленнейшие выступили к Казани с решительным намерением завоевать оную. Судовой рати главными начальниками были Шик-Алей, князья Иван-Бельский и Горбатый — Захарьин, Симеон Курбский, Иван Ляцкий, а в Конной — боярин Хабар Симский. Число воинов, как уверяют, простиралось до 150 тысяч. Слух о сем необыкновенном ополчении столь устрашил Саиб Гирея, что он немедленно бежал в Тавриду, оставив в Казани юного 30-летнего племянника Сафа Гирея, внука Менгли Гиреева, и сказав жителям, что едет искать помощи султановой, которая одна может спасти их. Гнушаясь его малодушием, ненавидя и боясь россиян, они назвали Сафагирея царем, клялись умереть за него и приготовились к обороне вместе с черемисами и чувашами. 7 июля судовая рать московская явилась гостиным островом выше Казани, Войско расположилось на берегу и 20 дней провело в бездействии. Ожидая Хабара Симского сконницию, неприятель также стоял в поле, тревожил россиян частыми маловажными нападениями, изъявлял смелость. Презирая отрока Сафагирея, аллей писал к нему, чтобы он мирно удалился в свое Отечество и не был виновником кровопролития. Сафа Гирей ответствовал. «Чья победа того и царство? Сразимся!» В сие время загорелась Казанская деревянная крепость. Воеводы московские не двинулись с места. Дали жителям спокойно гасить огонь и строить новую стену. 28 июля перенесли стан на луговую сторону Волги, к берегам Казанки, и опять ничего не делали, а неприятель жег Нивы в окрестностях и, заняв все дороги, наблюдал, чтобы мы не имели никаких подвозов. Истратив свои запасы, войско уже терпело недостаток, и вдруг разнесся слух, что конница наша совершенно истреблена неприятелем. Ужас объял воевод. Не знали, что предпринять. Боялись идти назад и медленно плыть Волгою вверх. Думали спуститься ниже устья Камы, бросить сюда и возвратиться сухим путем через отдаленную вятку. Оказалось, что дикие черемисы разбили только один конный отряд московский, что мужественный хабар в 20 верстах от Казани — на берегу Свияги, одержал славную победу над ними чувашами и казанцами, хотевшими не допустить его до соединения с алеем. Множество взял в плен, утопил в реке и с трофеями прибыл в стан главной рати. Не стой счастлив был князь Иван Палецкий, который из Нижнего города шел на судах Казани с хлебом и с тяжелым снарядом огнестрельным, там, где Волга, усеянная островами, стесняется между ими, черемисы запрудили реку каменьем и деревьями, сия преграда изумила россиян. Суда, увлекаемые стремлением воды, разбивались одно об другое или об камни, а с высокого берега сыпались на них стрелы и катились бревна, пускаемые черемисами. Погибло несколько тысяч людей, убитых или утопших, и князь Палецкий, оставив в реке большую часть военных снарядов, с немногими судами достиг нашего стана. Сие бедствие, как думают, произвело известную старинную пословицу «С одну сторону черемиса», а с другой — берегися. «Волга, — пишет казанский историк, — сделалась тогда для варваров златоструйным тигром. Кроме пушек и ядер, они пудами извлекали из ее глубины серебро и драгоценное оружие москвитян. Хотя россияне обступили, наконец, крепость и могли бы взять ее тем вероятнее, что в самый первый день осады, 15 августа, убив лучшего неприятельского пушкаря, видели замешательство казанцев и худое действие их огнестрельного снаряда. Хотя немецкие и литовские войны наемники государевы требовали приступа, но воеводы, опасаясь неудачи и голода, предпочли мир, ибо казанцы, устрашенные победою Симского, выслали к ним дары, обещаясь немедленно отправить посольство к великому князю, умилостивить его, загладить свою вину. Молодушные, или, по мнению некоторых, ослепленные золотом начальники, прекратили войну, сняли осаду и вышли из земли Казанской без славы и с болезнью, от коей умерло множество людей, так что едва ли половина рати осталась в живых. Главный воеводок, князь Иван Бельский, лишился милости государевой, но митрополит исходатайствовал ему прощение. Послы казанские действительно приехали к государю, молили его, чтобы он утвердил сафагирея в достоинстве царя и в таком случае обязывались, как и прежде, усердствовать России, Василий требовал доказательств и залога верности сего народа, постоянного и единственного в обманах и злодействе, впрочем, желал обойтись без дальнейшего кровопролития. Боярин князь Пенков был в Казани для переговоров. Между тем государь без оружия нанес ей удар весьма чувствительный, запретив нашим купцам ездить на ее летнюю ярмарку, и назначив для их торговли с Азией место в Нижегородской области на берегу Волги, где ныне Макарьев, отчего сия славная ярманка упала, ибо астраханские, персидские, армянские купцы всего более искали там наших мехов, и сами казанцы лишились вещей необходимых, например, соли, которую они получали из России». Но как трудно переменять старые обыкновения в путях купечества, то мы, сделав зло другим, увидели и собственный вред. Не скоро можно было приучить людей к новому дикому, ненаселенному месту, где некогда существовал уединенный монастырь, заведенный святым Макарием Унжанским и разрушенный татарами при Василии Темном. Цена азиатских ремесленных произведений у нас возвысилась, открылся недостаток в нужном, особенно в соленой рыбе, покупаемой в Казани. Одним словом, досадив казанскому народу, великий князь досадил и своему, который не мог предвидеть, что сие юное тоже еще будет со временем нашу славную Макарьевскую ярманкою, едва ли не богатейшую в свете жаловались, что государь ищет себе неприятелей, равно как осуждали его и за основание города в земле Казанской, хотя дальновиднейшие из самых современников знали, что дело идет не об истинном дружестве с нею, но о вернейшем ее для нас необходимом покорении, и хвалили за то великого князя, следствием переговоров между нами и Казанью, было пятилетнее мирное бездействие с обеих сторон. 1525 год. Тогда великий князь, свободный отдел воинских, занимался важным делом семейственным, тесно связанным с государственной пользой. Он был уже 20 лет супругом, не имея детей, следственно, и надежды иметь их. Отец с удовольствием видит наследника в сыне. Таков устав природы. Но братья не столь близки к сердцу, и Василиевы не оказывали ни великих свойств душевных, ни искренней привязанности к старейшему, более опасаясь его как государя, нежели любя как единокровного. Современный летописец повествует что великий князь, едучи однажды на позлощенной колеснице вне города, увидел на дереве птичье гнездо, заплакал и сказал «Птицы счастливее меня! У них есть дети!» После он также со слезами говорил боярам «Кто будет моим и русского царства наследником? Братья ли?» которые не умеют править и своими уделами. Бояре ответствовали. Государь, неплодную смоковницу посекают. На ее месте садят иную в вертограде. Не только придворные угодники, но и ревностные друзья отечества могли советовать Василию, чтобы он развелся с Соломонией, обвиняемую в неплодии, и новым супружеством даровал наследника престолу. Следуя их мнению и желая быть отцем, государь решился на дело жестокое в смысле нравственности, немилосердно отвергнуть от своего ложа невинную добродетельную супругу, которая двадцать лет жила единственно для его счастья, придать ее в жертву горести, стыду, отчаянию нарушить святый устав любви и благодарности, если митрополит Даниил, снисходительный, уклончивый, внимательный к миру более, нежели к духу, согласно с великокняжеским синклитом, признал намерение Василиева законным или еще похвальным, то нашлись и духовные, и миряне, которые смело сказали государю, что оно противно совести и церкви. В числе их был пустынный инок Вассиан, сын князя литовского Ивана Юрьевича Патрикеева, и сам некогда знатнейший боярин, вместе с отцом в 1499 году, неволею постриженный в монахи за усердие к юному великому князю, несчастному Димитрию. Сей муж, уподоблялся, как пишут, древнему святому Антонию. Его заключили в Волоколамском монастыре, коего инаки любили угождать мирской власти, а престарелого воеводу князя Семеона Курбского, завоевателя земли Югорской, строгого постника и христианина, удалили от двора, ибо он также ревностно вступался за права Соломонии. «Самые простолюдины!» Одни по естественной жалости, другие по ному канону осуждали Василие. Чтобы обмануть закон и совесть, предложили Соломонии добровольно отказаться от мира. Она не хотела. Тогда употребили насилие, вывели ее из дворца, постригли в рождественском девичьем монастыре, увезли в Суздаль и там в женской обители заключили. Уверяют, что несчастная противилась совершению беззаконного обряда и что сановник великокняжеский Иван Шигона угрожал ей не только словами, но и побоями, действуя именем государя. Что она залилась слезами и, надевая ризу инокини, торжественно сказала «Бог видит и отмстит моему гонителю». Не умолчим здесь о предании любопытном, хотя и недостоверном. Носился слух, что Соломония, к ужасу и бесполезному раскаянию великого князя, оказалась послебеременную, родила сына, дала ему имя Георгия, тайно воспитывала его и не хотела никому показать, говоря, «В свое время он явится в могуществе и славе». Многие считали то за истину, другие — за сказку, вымышленную друзьями сей несчастной добродетельной княгини. 1526 год. Разрешив узы своего брака, Василий по уставу церковному не мог вторично быть супругом. Чья жена с согласием мужа постригается, тот должен сам отказаться от света, Но митрополит дал благословение, и государь через два месяца женился на княжне Елене, дочери Василия Глинского, к изумлению наших бояр, которые не думали, чтобы род чужеземных изменников удостоился такой чести. Может быть, ни одна красота невесты решила выбор. Может быть, Елена, воспитанная в знатном владительном доме и в обычаях немецких, коими славился ее дядя Михаил, имела более приятности в уме, нежели тогдашние юные россиянки, научаемые единственно целомудрию и кротким смиренным добродетелем их пола. Некоторые думали, что великий князь из уважения к достоинствам Михаила Глинского женился на его племяннице, дабы оставить в нем надежного советника и путеводителя своим детям. Сие мнение вероятно, ибо Михаил после того еще более года сидел в темнице, освобожденный, наконец, ревностным ходатайством Елены. Свадьба была великолепна. Праздновали три дня. Двор блистал необыкновенную пышностью, любя юную супругу. Василий желал ей нравиться не только ласковым обхождением с нею, но и видом молодости, которая от него удалялась. Обрил себе бороду и пекся о своей приятной наружности. В течение пяти лет Россия имела единственно мирное сношение с иными державами. Еще при жизни Леона X один генуэзский путешественник, называемый капитаном Павлом, с дружелюбным письмом от всего папы и немецкого магистра Албрахта был в Москве, имея важное намерение проложить купеческую дорогу в Индостан через Россию посредством рек Инда, Окса или Гигона, моря Каспийского и Волги. Прежде счастливого открытия Васка-де-Гамы товары индейские шли в Европу или Персидским заливом, Ефратом, Черным морем или заливом Аравийским, Нилом и морем Средиземным. Но португальцы, в начале XVI века овладев берегами Индии, захватив всю ее торговлю и дав ей удобнейший путь океанам мимо Африки, употребляли свою выгоду во зло и столь возвысили цену пряных зелий, что Европа справедливо жаловалась на безумное корыстолюбие лиссабонских купцев. Говорили даже, что ароматы индейские в дальнем плавании теряют запах и силу. Движимой ревностью отнять у Португалии исключительное право всей торговли, генуэзский путешественник убедительно представлял нашим боярам, что мы в несколько лет можем обогатиться ею что казна государева наполнится золотом от купеческих пошлин, что россияне, любя употреблять пряное зелье, будут иметь оное в изобилии и дешево, что ему надобно только узнать течение рек, впадающих в Волгу, и что он просит великого князя отпустить его водою в Астрахань. Но государь, как пишут, не хотел открыть иноземцу путей нашей торговли с Востоком. Павел возвратился в Италию по смерти Леона X, вручил ответную Василиеву грамоту папе Адриану и в 1525 году вторично приехал в Москву с письмом от нового папы Климента VII, уже не по торговым делам, но в виде посла, дабы склонить великого князя к войне с турками и к соединению церквей за что Климент, подобно Леону, предлагал ему достоинство короля. Сей опыт, как и все прежние, не имел успеха. Василий, довольный именем великого князя и царя, не думал о королевском, не хотел искать новых врагов и помнил худые следствия Флорентийского собора, однако ж принял с уважением и посла, и грамоту, Чистил его два месяца в Москве и вместе с ним отправил в Италию гонца своего Дмитрия Герасимова, о коем славный историк того века Павел Иовий говорит с похвалою, сказывая, что он учился в Ливонии, знал хорошо язык латинский, был употребляем великим князем в посольствах шведском, датском, прусском, венском, имел многие сведения, здравый ум, кротость и приятность в обхождении. Папа велел отвезти ему богато украшенные комнаты в замке святого ангела. Отдохнув несколько дней, Димитрий в великолепной русской одежде представился Клименту, поднес дары и письмо государева, наполненное единственно учтивостями. Великий князь изъявлял желание быть в дружбе с папою, утверждать оную взаимными посольствами, видеть торжество христианства и гибель неверных, прибавляя, что он издавна карает их в честь Божию. Ждали, что Дмитрий объявит на словах какие-нибудь тайные поручения государевы. Он за ним мог в Риме и долго находился в опасности. Наконец выздоровел, осмотрел все достопамятности древней столицы мира — новое здание церкви, хвалил пышное служение папы, восхищался музыкою, присутствовал в кардинальном совете, беседовал с учеными мужами и в особенности с Павлом Иовием, рассказал им много любопытного о своем отечестве, но к неудовольствию папы объявил, что не имеет никаких повелений от Василия для переговоров о делах государственных, и церковных. Димитрий возвратился в Москву в июле 1526 года с новым послом Климентовым Иоанном Франциском, епископом Скаринским, коему надлежало доставить мир христианству, то есть Литве. Явился и другой еще знаменитейший посредник «Всем деле» Кончина Максимильянова прервала сообщение нашего двора с империей. Хитрый, властолюбивый юноша Карл V, заступив место деда на ее престоле, не имел времени мыслить о севере, повелевая Испанию, Австрию, Нидерландами и споря о господстве над всей юго западной Европою с прямодушным героем Франциском I, долго ждав, чтобы Карл вспомнил о России, великий князь решился сам отправить к нему гонца с приветствием. За сим возобновились торжественные посольства с обеих сторон. Австрийский государственный советник Антоний прибыл в Москву с дружественными грамотами, а князь Иван Ярославский Засекин ездил с такими же от Василия к императору в Мадрид в то самое время, когда несчастный Франциск I находился там пленником, и когда Европа не без ужаса видела быстрые успехи Карла во властолюбие, угрожавшего ей всемирную монархию или зависимостью всех держав от единой сильнейшей, какой не бывало после Карла Великого в течение семи веков. Только Россия хотя уже с любопытством наблюдающее государственное движение в Европе, но еще далее враждебной Литвы, не зрящая для себя прямых опасностей, оставалась вдали спокойною и даже могла желать, чтобы Карл исполнил намерение деда присоединением Венгрии и Богемии ко владениям австрийского дома, как и случилось, ибо сии две воинственные державы, управляемые Сигизмундовым племянником Людовиком, служили опорою Литве и Польше, не имея никакого совместничества с императором и справедливо угадывая, что оно есть или будет между им и королем польским, великий князь предложил Карлу склонить Сигизмунда к твердому миру с Россией или благоразумными убеждениями, или страхом оружия, по торжественному Максимилианову обещанию. В удовольствие Василия император, отпустив князя Засекина из Мадрида, вместе с ним послал графа Леонардо Нугорольского, а брат его, эрцгерцог австрийский Фердинанд, барона Гербарштейна в Польшу, чтобы объясниться с королем в рассуждении мирных условий и ехать в Москву для окончания сего дела. Но Сигизмунд, уже опасаясь замыслов императора на Венгрию, худо верил его доброжелательству и сказал послам, что он не просил их государей быть миротворцами и может сам унять Россию, примолвив с досадою. «Какая дружба у князя Московского с императором! Что они, ближние соседи или родственники?» Однако ж послал к Василию воеводу своего Петра Кишку и маршалка Богуша, которые вслед за графом Леонардом и Герберштейном приехали в нашу столицу. Великий князь был в Можайске, увеселяясь звериною ловлею. Там и начались переговоры. Король возобновил старые требования на все отнятое у Литвы Иоанном, называя и Новгород, и Псков ее достоянием, а мы хотели Киева, Полоцка, Витебска. Посредники, епископ Скаринский, Леонард и Герберштейн, советуя обеим сторонам быть умереннее, предложили Василию уступить королю хотя половину Смоленска. Бояре объявили сие невозможным – отвергнули и перемирие на 20 лет желаемое Сигизмундом, согласились единственно продолжить оно до 1533 года, и то из особенного уважения к императору и папе, как изъяснился великий князь, жалуясь на худое расположение короля к истинному миру и нелепость его требований. Споры о наших границах с Литвою Остались без исследования, а пленники в заточении. Послам Сигизмундовым была и личная досада. За столом великокняжеским давали им место ниже римского, императорского и самого Фердинандового посла. Утверждая перемирную грамоту, Василий говорил речь о своей приязни к папе, Карлу, эрцгерцогу о любви к тишине, справедливости и прочем. На стене висел золотой крест. Думный боярин, сняв его, обтер белым платком. Диак в обеих руках держал хартии договорные. Великий князь встал с места, указывая на грамоту, сказал «Исполню с Божьей ее помощью». Взглянул с умилением на крест и, тихо читая молитву, приложился к оному. То же сделали и литовские чиновники. В заключение обряда пили вино из Большого Кубка. Государь снова уверял послов в своем дружестве к Клименту и к Максимилиановым наследникам, обратился к панам литовским, кивнул головою, велел им кланяться Сигизмунду и желал счастливого пути. Они все вместе выехали из Можайска, а за ними наши послы Трусов и Ладыгин в Рим, Ляпун и Волосатый к императору и к эрцгерцогу, окольничий Ляцкий к Сигизмунду. Хотя король утвердил договор и клятвенно обязался быть нашим мирным соседом, но взаимные жалобы не могли прекратиться до самой кончины Василиевой, «Ибо литовцы и россияне пограничные вели, так сказать, явную всегдашнюю войну между собою, отнимая земли друг у друга. Тщетно судьи с обеих сторон выезжали на рубеж. То литовские не могли дождаться наших, то наши литовских. К неудовольствию Сигизмунда Василий принял к себе князя Федора Михайловича Мстиславского». Выдал за него дочь сестры своей Анастасию, сносился с господарем Молдавским, неприятелем Литвы, и задержал в 1528 году бывших у нас королевских послов, сведав, что в Минске остановили Молдавского на пути его в Россию. Король не хотел именовать Василия великим государем, а мы не хотели называть короля российским и прусским, по крайней мере, пленников наших и литовских в силу перемирия, продолженного еще на год, выпустили из темниц и не обременяли цепями, как злодеев. Вследствие одной из достопамятнейших государственных перемен в мире, Швеция после долговременного неустройства, угнетения, безначалия, как бы обновленная в своих жизненных силах, образовалась. Восставала тогда под эгидою великого мужа Густава Вазы, который из рудокопни вошел на трон, озарил его славою, утвердил мудростью, возвеличил государство, ободрил народ, был честью века, монархов и людей, освободив королевство свое от Ига Датчан, не думая о суетной воинской славе, думая только о мирном благоденствии шведов. Густав искал дружбы Василия и подтвердил заключенное с Россией перемирие на 60 лет. Советники его, Канут Эриксон и Биорн Классен, приезжали для того в Новгород к наместнику князю Ивану Ивановичу Аболенскому и дворецкому Сабурову, а Эрик Флеминг — в Москву. Уже христиан ненавистный и шведам, и датчанам, скитался изгнанником по Европе, преемник сего Нерона, король Фредерик, менее властолюбивый, признал независимость Швеции, и Василий, слыша о великих делах Густава, тем охотнее согласился жить с ним в мирном соседстве, дозволил шведским купцам иметь свой особенный двор в Нове городе и торговать во всей России» обещал совершенную безопасность финским земледельцам, которые боялись селиться близ нашей границы, и велел в угодность королю заточить в Москве славного датского адмирала Норби. Сей воин мужественный, но свирепый, по изгнании христиана завладел было Готландией, сделался морским разбойником, не щадил никого, брал все корабли без исключения – и в особенности злодействовал в Швеции. Наконец, разбитый ее флотом, бежал в Россию, чтобы возбудить нас против Густава. Великий князь объявил Норби мятежником и наказал его в удостоверение, что хочет мира и тишины на севере. Утратив надежду иметь союзников в султане, Василий милостиво угощал его посланника Скиндера, который еще три раза был в Москве по торговым делам, и там внезапно умер с именем корыстолюбивого и злого клеветника, ибо он, несправедливо жалуясь на скупость и худой прием великого князя, хвалился, что убедит Сулеймана воевать с нами. Но умный султан не мог быть орудием подлого грека и, не думая умножать числа своих неприятелей, оставался другом России – хотя и бесполезным, и в конце 1530 года писал к Василию последнее ласковое письмо с турком Ахматом, коему надлежало купить в Москве несколько кречетов и мехов с их. 1527-1529 годы. В сие время одни крымские хищники тревожили Россию, Несмотря на усилия великого князя быть в мире с ханом и на союзные грамоты, после многих переговоров, утвержденные взаимную клятвою, Сайдет-Гирей, ненавидимый народом и князьями за его любовь к турецким обычаям, лил кровь знатнейших людей и не мог держаться на своем ужасном троне, быв два раза изгнан племянником, сыном Магмед-Гирея Исламом, примирился с ним, дал ему сан колги, грабил Литву и требовал денег от Василия, который, видя ненадежность ханской власти, сделался тем умерением в дарах. Послы Сайдет-Гиреевы находились в Москве, когда донесли государю, что царевич Ислам идет на Россию. Войско наше заняло берег Аки, стояло долго, не видало неприятеля, И разошлось осенью по городам. Вдруг запылали села Рязанские. Ислам стремился к Коломне и Москве. Но воеводы, князья Адоевский и Мстиславский оставались на угре. Не пустили разбойников за оку и с великим уроном прогнали, в числе многих пленных захватив первого исламово-любимца Янглыча Мурзу. Государь был в Коломне. Раздраженный вероломством хана, он велел утопить крымских послов. И с варварами не должно быть варваром. Сам великий князь устыдился такого дела и приказал объявить хану, что послы убиты московскою чернею. Немало неудивленный их казнью, столь несогласною с народным правом, Сайдет-Гирей винил только своего племянника — будто бы самовольно дерзнувшего напасть на Россию, снова клялся в истинном дружестве к Василию и, нагло ограбив его посла, не мешал крымцам злодействовать в областях Белевских и Тульских. Наконец, свеженный с престола князьями и народом бежал к султану, но Россия ничего не выиграла сею переменную. Сперва ислам властвовав несколько месяцев в Тавриде, а после Саиб, бывший царь Казанский, утвержденный султаном в достоинстве хана, угрожали нам войною и пламенем, хотя оба, гонимая Сайдет-Гиреем, прежде искали милости в великом князе, названном отце Ислама и брате Саиб-Гирея, они непрестанно хотели богатых даров. К счастью, К Казаню на время. Юный Сафагирей, ненавистник России, исполняя желания народа, требовал решительного мира от великого князя, винился перед ним, обещался быть его верным присяжником. Посол московский Андрей Пельемов взял с царя вельмож и граждан клятвенную в том грамоту, а Василий, отправил к ним свою с князем Полецким. Но сей знатный чиновник узнал в Нижнем Новигороде, что Сафагирей переменил мысли, умел злобными внушениями возбудить казанцев против России, согласил их предложить ей новые условия мира и даже с грубостью обесчестил посла Великокняжеского. Полецкий возвратился в Москву, И государь прибегнул к оружию. 1530 год. Страшная многочисленностью войска в судах и берегам выступила весною из Нижнего Казани под начальством князей Ивана Федоровича Бельского, Михаила Глинского, Горбатова, Кубенского, Оболенских и других. Сафа Гирей, одушевленный злобою, сделал все, что мог для сильной обороны, призвал свирепых диких черемисов и тридцать тысяч нагаев из улусов тестя его Мамая, укрепил предместье острогом с глубокими рвами от Булака Арским полем до Казанки, примкнув новую стену с двух сторон городу, осыпал ее землею и камнем. Конные полки московские – отразив пять или шесть нападений смелого неприятеля, соединились с пехотою, которая вышла из судов на луговой стороне Волги, начались ежедневные кровопролитные битвы. Казанцы, ободряемые царем, не боялись смерти, но, изъявляя удивительную храбрость днем, не умели быть осторожными ночью, Прекращая битву, обыкновенно пировали и спали глубоким сном до утра. Молодые воины полку князя Оболенского, смотря издали при ясном свете луны на острог, видели там одну спящую стражу. Вздумали отличить себя великим делом. Тихо подползли к стене, натерли дерево смолою, серою, зажгли и спешили известить о том наших воевод. В одно время запылало строк, и россияне при звуке труп воинских с грозным воплем устремились 16 июля на приступ, конные и пешие, одетые и полуногие, сквозь дым и пламя ворвались в укрепление, резали, давили изумленных татар, взяли предместье, Опустошили все огнем и мечом, кроме сгоревших убили, как пишут, 60 тысяч воинов и граждан, а в числе их и славного богатыря Казанского Аталыка, ужасного видом и силою руки, омоченной кровью многих россиян. Сафагирей ушел в городок Арский, за ним гнался князь Иван Телепнев-Оболенский с легким отрядом, а другие воеводы стояли на месте. И так оплошно, что толпы черемистские взяли наш обоз. Семьдесят пушек, запас ядер и пороху, убив князя Федора Оболянского лопату, Дорогобужского и многих чиновников. Тогда россияне приступили к городу и могли бы овладеть крепостью, где не было и 12 тысяч воинов». Но Бельский, уже и прежде подозреваемый в тайном лихоимстве, согласился на мир, приняв, как пишут, «серебро от жителей, склятывая, что они немедленно отправят послов к Василию и не будут избирать себе царей без его воли, сей главный воевода отступил к досаде всех товарищей, хвалился именем великодушного победителя и спешил в Москву, ожидая новых милостей от государя» своего дяди по матери. Один летописец уверяет, что Василий, с лицом грозным встретив племянника, объявил ему смерть, и только из уважения к ревностному ходатайству митрополита смягчил сей приговор. Окованный цепями Бельский сидел несколько времени в темнице, в наказание за кровь, которую надлежало еще пролить для необходимого покорения Казани — Два раза упущенной им из наших рук Но сего известия нет в других летописцах И Бельский через три года снова начальствовал в Ратях Послы Казанские, знатные князья Тагай, Тевекел и Брагим Приехали и смиренно молили государя, чтобы он простил народ и царя уверяли, что опыт снял завесу с их глаз и что они видят необходимость повиноваться России, надлежало верить или воевать. Государь хотел отдохновения, ибо не мог бы без чрезвычайного усилия тяжкого для земли снарядить новую рать. Согласные на все условия послы остались в Москве а великий князь отправил с гонцом клятвенные грамоты к царю и народу Казанскому для утверждения, требуя, чтобы все наши пленники были освобождены и все огнестрельные орудия, взятые у нас черемисами, присланы в Россию. Сей гонец не возвратился. Сафагирей, задержав его, писал государю, что не может исполнить договора, не присягнуть, пока чиновники казанские не выедут из Москвы, пока великий князь сам не возвратит ему пленников и пушек, взятых Бельским, и пока вместо гонца кто-нибудь из знатнейших вельмож российских не приедет в Казань для размена клятвенных грамот, бояре наши сукаризную объявили о том послам казанским. Князь Тагай ответствовал». «Слышали и знаем. Но мы не лжецы и не клятва преступники. Да исполнится воля Божия и великого князя, хотим служить ему усердно. Земля наша опустела. Мужи знатные погибли или онемели в ужасе. Сафагирей делает, что хочет со своими крымцами и нагаями». Распуская слух, что полки московские идут на Казань, мутит умами, не держит слова и нас вводит в стыд. Не будет так, мы еще живы, имеем друзей силу, и силу, изгоним Сафагирея, да изберет государь достойнейшего для нас властителя. Насие бояре именем Великого князя сказали, что для России все одно, кто не царствует в Казани, Сафагире или другой, если будет только нам послушан и верен в клятвах. Тагай продолжал. Напоминаем о невинном Шигалее. Он был жертвою злодеев. Да возвратиться на престол верно служить великому князю и любить народ. Пусть едет с нами в город Василь. Оттуда напишем казанцам, горным и луговым черемисам, князьям Арским о милости государя и скажем «Царем мы умерли, а великим князем ожили. Не хотим того, кто нас не хочет. Казанские пленники, тоскующие в неволе, имеют отцев, братьев и друзей. Все к нам пристанут, и будет мир вечный». Василий советовался с боярами Наконец отпустили послов казанских с в Нижний Новгород, и князь Тагай сдержал слово, написал к согражданам о гибельном для них упрямстве царя, возмутил народ, свергнул Сафагирея, который в порыве злобы хотел было умертвить всех задержанных в Казани россиян, но граждане и вельможи объявили ему, чтобы он немедленно удалился, жену его отправили в Мамаевы-Улусы, и побили многих Нагаев, вельмож Крымских, любимцев Сафогереевых. Всем благоприятным для нас происшествии немало участвовала казанская царевна Горшадна, сестра Магмета Минева. Сеит, Уланы, князья, Мурзы известили Василию об изгнании Сафогерея и согласные быть подданными России. Молили, чтобы вместо Шигалея, коего вместе они страшатся, великий князь пожаловал им в цари меньшего пятнадцатилетнего брата его, Аналея, владевшего у нас городком Мещерским. Их желание исполнилось. Яналей со многочисленной дружиною был отправлен в Казань и возведен на престол окольничьим Морозовым, удовольствию мятежных сановников и легкомысленного народа. Все, от царевны и до последнего гражданина, с видом искреннего усердия присягнули нам в подданстве, славя милость государеву и любезные свойства юного царя, коему через несколько лет надлежало быть жертвою их неистовства. Но Василий не дожил до сей новой измены». Прошло три года в мире. Доказательство своего доброго расположения к казанцам великий князь уступил им все бывшие у них в руках московские пищали, чтобы они в случае неприятельского нападения имели способ обороняться и дозволил Яналею жениться на дочери сильного нагайского Мурзы Юсуфа, который мог примирить его с сею беспокойной ордою, Важнейшие дела казанские, не только политические, но и земские, решились в Москве государевым словом. Между тем, шик алей, награжденный Коширою и Серпуховым, завидовал брату и, желая преклонить к себе казанцев, тайно сносился с ними, с Астраханью, с ногаями. Происки его обнаружились, и злосчастный аллей, некогда верный слуга России – был, как преступник, заточен с женою на Бело озеро. В сие время Василий, благоразумием заслуживая счастья в деяниях государственных, сделался и счастливым отцем семейства. Более трех лет Елена, вопреки желанию супруга и народа, не имела детей. Она ездила с великим князем в Переславль, Ростов, Ярославль, Вологду на Белое озеро ходила пешком в святые обители и пустыни, раздавала богатую милостыню, со слезами молилась о Чадородии, и без услышания добрые жалели о том. Некоторые, осуждая брак Васильев как беззаконный, с тайным удовольствием предсказывали, что Бог никогда не благословит оного. Плодом вожделенным. Наконец Елена оказалась беременною. Какой-то юродевый муж именем Домитиан, объявил ей, что она будет матерью Тита широкого ума. И в 1530 году, августа 25-го, в 7 часу ночи, действительно родился сын Иоанн стой славный добром и злом в нашей истории. Пишут, что в самую ту минуту земля и небо потряслися от неслыханных громовых ударов, которые следовали один за другим с ужасною непрерывною молнией. Вероятно, что гадатели двора Великокняжеского умели растолковать сей случай в пользу новорожденного. Не только отец, но и вся Москва, вся Россия — по словам летописца, были в восторге. Через десять дней великий князь отвез младенца в Троицкую лавру, где игумен Иоасаф Скрипицын вместе с благочестивейшими иноками, столетним Кассианом Басым, Иосифа Волоколамского монастыря и святым Даниилом Переславским окрестили его. Обливаясь слезами умиления, Родитель взял из их рук своего дрожайшего первенства и положил на раку святого Сергия, моля угодника, да будет ему наставником и защитником в опасностях жизни. Василий не знал, как изъявить благодарность небу, сыпал золото в казны церковные и на бедных, велел отворить все темницы и снял палуса многих знатных людей, бывших у него под гневом. С князя Федором Стиславского, женатого на племяннице Государевой и ясно увлеченного в намерении бежать к польскому королю, с князей Щенятева, Суздальского, Горбатова, Плещеева, Морозова, Аятскою, Шигоны и других, подозреваемых в недоброжелательстве к Елене. С утра до вечера. Дворец наполнялся усердными поздравителями, не только московскими, но и самых отдаленных городов-жителями, которые хотели единственно взглянуть на счастливого государя и сказать ему «Мы счастливы вместе с тобою». Пустынники, отшельники приходили благословить державного младенца в пеленах и были угощаемы за трапезою великокняжескую, в знак признательности к угодникам Божиим, защитникам Москвы, святым митрополитам Петру и Алексию, великий князь заказал сделать для их мощей богатые раки, для первого — золотую, для второго — серебряную. Одним словом, никто, живее Василия, не чувствовал радости быть отцем, тем более, что он, вероятно, тревожимый совестью за развод несчастную первую супругою, мог видеть в всем благословенном плоде второго брака как бы знак небесного умилостивления. Елена через год и несколько месяцев родила еще сына Георгия. Тогда государь женил меньшего брата своего Андрея на княжне Хованской Ефросинии. Братья Симеон и Дмитрий Иоанновичи скончались безбрачными – Первый в 1518, а второй в 1521 году. Василий, кажется, не дозволял им жениться, пока не имел детей, чтобы отнять у них всякую мысль о наследовании престола. 1532-1533 годы. Упомянем о разных посольствах сего времени – Неуверенный ни в союзе Тавриды, ни в мирном расположении Литвы великий князь тем благосклоннее ответствовал на дружественное предложение молдавского воеводы Петра, который в 1533 году писал к нему, чтобы он, будучи в перемирии с королем Сигизмундом и в дружбе с султаном, берег его от первого, или убедил Салимана защитить оружие Молдавию от нападения поляков. Великий князь отправлял не только гонцов, но и важных чиновников к всему воеводе мужественному, еще опасному для Польши, Литвы и Тавриды, соседу. Новый царь Астраханский Касым также предлагал тесный союз великому князю, но едва посол его успел доехать до Москвы, Черкесы, взяв Астрахань, убили царя и с богатою добычею удалились в горы. Место Косымова заступил Акубек, но также ненадолго. В 1534 году уже другой царь Астраханский, Абдыл Рахман, дал на себя клятвенную грамоту Василию в истинном к нему дружестве. Послы Нагайские тогда же находились в Москве. Единственное для исходатайства водея купцам своим дозволение продавать лошадей в России, но любопытнейшим посольством было индейское от хана Бабура, одного из тамерлановых потомков, знаменитого основателя империи великих моголов, о коем мы упоминали и который, будучи изгнан из Хоросана, бежал в Индостан, где мужеством и счастьем утвердил свое господство над прекраснейшими землями в мире, обитав некогда на берегах Каспийского моря, Бабур имел сведения о России, желал, несмотря на отдаление, быть в дружелюбной связи с ее монархом и писал к нему о том с своим чиновником Хозею Усиином, предлагая, чтобы послы и купцы свободно ездили из Индии в Москву, а из Москвы в Индию. Великий князь принял Усиина милостиво, ответствовал Бабуру, что рад видеть его подданных в России и не мешает своим ездить в Индию, но, как сказано в летописи, не приказывал к нему о братстве, ибо не знал, что он самодержец, или только урядник индейского царства. После войны Казанская Россия наслаждалась спокойствием. Были только слухи о неприятельских замыслах крымцев. Сафагирей, изгнанный из Казани, дышал ненавистью, злобою и всячески убеждал хана, дядю своего, ко впадению в московские пределы. Наконец, когда великий князь по своему обыкновению готовился ехать с двором на любимую охоту в Волок-Ламский, чтобы провести там всю осень, узнали в Москве 14 августа, что войско ханское идет к Рязани. Сам царевич Ислам, тогдашний колга, о осем великого князя, слагая всю вину на Сафагирея, однако ж шел вместе с ним, будто бы склоняя его к миру. Увеличенные рассказы о силе неприятеля испугали двор так, что государь, немедленно послав воевод к берегам Аки и вслед за ними сам, 15 августа выехав в Коломну, велел боярам московским изготовиться к осаде, а жителям с их именем перевозиться в Кремль. На пути встретились ему гонцы из Рязани от наместника князя Андрея Ростовского с вестью, что ислам и Сафагерей выжгли посады рязанские, но что город будет крепким щитом Москвы, если разбойники захотят осаждать его. Василий в тот же час отрядил легкую конницу за оку добывать языков. Смелый воевода Князь Дмитрий Палецкий Нашел толпы хищников Близ Зарайска Разбил их и взял Многих пленников Другой воевода Князь Оболенский Телепнев Овчина С московскими дворянами Гнал и потопил Стражу неприятельскую в Оситре, Но в горячности Наскакав на главную силу Царевичей Спасся только необычайным мужеством Ожидая за ними великого князя со всеми полками, татары ушли в степи. Война кончилась в пять дней, но мы не могли отбить своих пленников, уведенных неприятелем в Улусы. Многолюдные села рязанские снова опустели, и хан Саиб Гирей хвалился, что Россия лишилась тогда не менее ста тысяч людей. «Царевичи!» — писал он к Василию. — Сделали по-своему, а не по-моему. Я велел им воевать Литву, они воевали Россию. Но упрекай себя. Князья говорят мне, что дает нам дружба с Москвою. По Соболю в год орать тысячи. Я не умел ничего ответствовать им. Избирай любое, хочешь ли мира и союза, да будут дары твои, по крайней мере, в цену трех или четырехсот пленников. Он требовал от великого князя денег, ловчих птиц, хлебника и повара. Колга ислам уверял Василия, как названного отца, в непременном дружестве. Асафа Гирей писал к нему с такими угрозами. «Я был некогда тебе сыном, но ты не захотел моей любви. И сколько бедствий пало на твою голову! Видишь землю свою в пепле и в разорении, еще снова можешь сделаться нам другом» или не пристанем воевать, пока здравствуют дяди мои, царь и колга, где узнаю врага твоего, Соединюсь с ним на тебя и довершу месть ужасную. Ведай! Сии грамоты были отданы чиновникам великокняжеским декабря первого. Государь уже находился при последнем издыхании. Летописцы говорят, что странное небесное знамение еще 24 августа 1533 года предвестило смерть Васильеву, что в первом часу дня круг солнца казался вверху будто бы срезанным, что оно мало-помалу темнело среди ясного неба, и что многие люди, смотря на то с ужасом, ожидали какой-нибудь великой государственной перемены. Василий имел 54 года от рождения, бодрствовал духом и телом, не чувствовал до толи никаких припадков старости, не знал болезней, любил всегда деятельность и движение. Радуясь изгнанию неприятеля, он с супругою и детьми праздновал 25 сентября — День святого Сергия в Троицкой лавре. Поехал на охоту в Волок-Ламский и в своем селе Озерецком занемог таким недугом, который сперва немало не казался опасным. На сгибе левого стегна явилась болячка с булавочную головку, без верха и гноя, но мучительная. Великий князь с нуждою доехал до Волока, Однако ж был на Перу у Дворецкого, Ивана Юрьевича Шигоны, а на другой день ходил в мыльню и обедал с боярами. Время стояло прекрасное для охоты. Государь выехал с собаками, но от сильной боли возвратился с поля в село Колпь и лег в постелю. Немедленно призвали Михаила Глинского — и двух немецких медиков, Николая Люева и Феофила. Лекарства употреблялись русские. Мука с медом, печеный лук, масть, горшки и семенники. Сделалось воспаление. Гной шел целыми тазами из чирья. Боярские дети перенесли государя в Волокламский. Он перестал есть чувствовал тягость в груди и, скрывая опасность не от себя, но единственно от других, послал стряпчего Мансурова с Дьяком Путятиным в Москву за духовными грамотами своего отца и деда, не велев им сказывать того, ни великой княгине, ни митрополиту, ни боярам. С ним находились в Волоке, кроме брата Андрея Иоанновича и Глинского, Князья — Бельский, Шуйский, Кубинский. Никто из них не знал всей печальной тайны, кроме дворецкого Шигоны. Другой брат Васильев, Юрий Иоаннович, спешил к нему из Дмитрова. Великий князь отпустил его с утешением, что надеется скоро выздороветь. Приказал вести себя в Москву шагом в санях на постели. Заехал в Иосифову обитель, лежал в церкви на Адре, и когда диакон читал молитву о здравии государя, все упали на колени и рыдали. «Игумен, бояре, народ!» Василий желал въехать в Москву скрытно, чтобы иноземные послы там бывшие не видали его в слабости, в изнеможении. Остановился в Воробьеве, принял митрополита, епископов, бояр, воинских чиновников, и только один показывал твердость. Духовные и миряне, знатные и простые граждане, обливались слезами, навели мост на реке, просекая тонкий лед. Едва сани государевы взъехали, сей мост обломился, лошади упали в воду, Но боярские дети, обрезав гужи, удержали сани на руках. Великий князь запретил наказывать строителей. Внесенный в кремлевские постельные хоромы, он созвал бояр, князей Ивана и Василия Шуйских, Михаила Юрьевича Захарьина, Михаила Семеновича Воронцова, Тучкова, Глинского, Казначея Головина, Дворецкого Шигону и велел при них дьякам своим писать новую духовную грамоту, уничтожив прежнюю, сочиненную им во время митрополита Варлаама, объявил трехлетнего сына Иоанна, наследником государства под опеку матери и Бояр, до 15 лет его возраста, назначил удел меньшему сыну, устроил державую церковь не забыл ничего, как сказано в летописях, но, к сожалению, сия важная хартия утратилась, и мы не знаем ее любопытных подробностей. Желая утвердить душу свою в сии торжественные минуты, государь тайно причастился. Быв до то ли на Одре недвижим, он с легкую помощью боярина Захарьина встал принял святые дары с верою, любовью и слезами умиления, лег снова и хотел видеть митрополита, братьев, всех бояр, которые, узнав о недуге его, съехались из деревень в столицу, сказал им, что поручает юного Иоанна Богу, Деве Марии, святым угодникам и митрополиту, что дает ему государство, наследие великого отца своего, что надеется на совесть и честь братьев Юрия и Андрея, что они, исполняя крестные обеты, должны служить племяннику усердно в делах земских и ратных, да будет тишина в московской державе и да высится рука христиан над неверными. Отпустив митрополита и братьев, так говорил боярам, «Ведаете, что державство наше идет от великого князя Киевского, святого Владимира, что мы природные вам государи, а вы наши извечные бояре? Служите сыну моему, как мне служили, блюдите крепко, да царствует над землею, да будет в ней правда». «Не оставьте моих племянников князей Бельских, не оставьте Михаила Глинского, он мне ближний по великой княгине. Стойте все заедино, как братья ревностные ко благу Отечества, а вы, любезные племянники, усердствуйте нашему юному государю в правлении и в войнах, а ты, князь Михаил, за моего сына Иоанна и за жену мою Елену». Должен охотно пролить всю кровь свою И дать тело свое на раздробление Василий изнемогал более и более Выслав всех, кроме Глинского, Захарьина Ближних детей боярских И двух врачей Люева и Феофила Он требовал, чтобы ему впустили в рану Чего-нибудь крепкого Ибо она гнила и смердела Захарину утешал его вероятностью скорого выздоровления. Великий князь сказал немцу Люеву, — Друг и брат, ты добровольно пришел ко мне из земли своей и видел, как я любил тебя и жаловал. Можешь ли исцелить меня? Люев ответствовал. — Государь. Слышав о твоей милости и ласке к добрым иноземцам, я оставил отца и мать, чтобы служить тебе. Благодеяний твоих не могу исчислить, но, государь, не умею воскрешать мертвых. Я не бог». Тут великий князь обратился к детям боярским и молвил с улыбкою. «Друзья!» «Слышите, что я уже не ваш!» Они горько заплакали. Не хотели растрогать его, вышли вон и пали на землю, как мертвые. Он забылся на несколько минут, открыл глаза и громко произнес «Да исполнится воля Божия! будь имя Господне благословенно отныне и до века!» Сие было 3 декабря 1533 года. Игумен Троицкий Иоасаф тихо приближился к одру болящего. Василий сказал ему «Отче, молись за государство, за моего сына и за бедную мать его. У вас я крестил Иоанна, отдал угоднику Сергию, клал на гроб святого, поручил вам особенно молитесь о младенце-государе. Он не велел Иосафу выезжать из Москвы и, пользуясь слабыми остатками жизни, еще призвал думных бояр — Шуйских, Воронцова, Тучкова, Глинского, Шигону, Головина и Дьяков. Беседовал с ними от третьего до седьмого часа о новом правлении, о сношениях бояр с великою княгиней Еленою во всех важных делах, изъявляя удивительную твердость, хладнокровие и заботливость о судьбе оставляемой им державы. Пришли братья и неотступно молили его, чтобы он подкрепил свои силы пищей, Но Василий не мог есть и сказал, смерть предо мною. Желаю благословить сына, видеть жену, проститься с нею. Нет, боюсь ее горести. Вид мой устрашит младенца. Братья и бояре настояли, чтобы он призвал Елену. Князь Андрей Иоаннович и Михаил Глинский пошли за нею. Государь возложил на себя крест святого Петра Митрополита и хотел прежде видеть сына. Брат Еленин, князь Иван Глинский, принес его на руках. Держа крест, Василий сказал младенцу, «Будь на тебе, милость Божия, и на детях твоих» как святой Петр благословил сим крестом нашего прародителя, великого князя Иоанна Данииловича, так им благословляю тебя, моего сына». Он просил назирательницу-боярыню Агрипину, чтобы она неусыпно берегла своего державного питомца и, слыша голос супруги, велел унести Иоанна. Князь Андрей и бояриня Челеднина вели Елену под руки. Она страшно вопила и билась об землю в отчаянии. Великий князь утешал ее, говоря, «Мне лучше. Не чувствую никакой боли». И с нежностью молил успокоиться. Елена, наконец, ободрилась и спросила, «Кому же поручаешь бедную супругу и детей?» Василий отвечал, «Иоанн будет государем, а тебе, следуя обыкновению наших отцев, я назначил в духовной своей грамоте особенное достояние». Исполняя желание супруги, он велел принести и меньшего сына Юрия, также благословил его крестом и сказал, что он не забыт в духовной. Умилительное прощание с Еленою раздирало сердца жалостью. Все плакали и стенали. Она не хотела удалиться. Василий приказал вывести ее и, заплатив последнюю дань миру, государству и чувствительности, Уже думал только о Боге. Еще, находясь в Волоке, он говорил духовнику своему протеерею Алексию и любимому старцу Мисаилу, «Не предайте меня земле в белой одежде. Не останусь в мире, если и выздоровлю». Отпустив Елену, государь велел Мисаилу принести монашескую ризу И спросил игумена Кирилловской обители, в которой он издавна желал быть постриженным, но сего игумена не было в Москве. Послали за Иоасафом Троицким, за образами Владимирской Богоматери и святого Николая Гостунского. Духовник Алексий пришел с запасными дарами, чтобы дать их Василию в самую минуту кончины. «Будь предо мною». Сказал великий князь, «Смотри и не пропусти сего мгновения». Подле духовника стоял стряпчий государев Федор Кучецкой, бывший свидетелем Иоанновой смерти. Читали канон на исход души. Василий лежал в усыплении. Потом, кликнув ближнего боярина Михаила Воронцова, обнял его с горячностью, сказал брату Юрию, «Помнишь ли представление нашего родителя?» «Я также умираю». И требовал немедленного пострижения, одобряемого митрополитом и некоторыми боярами. Но князь Андрей Иоаннович, Воронцов и Шигона говорили, что святой Владимир не хотел быть монахом, и назван равноапостольным, что герой Донской также скончался мирянином, но своими добродетелями без сомнения заслужил Царствие Небесное. Шумели, спорили, а Василий крестился и читал молитвы. Уже язык его тупел, взор меркнул, рука упала». Он смотрел на образ Богоматери и целовал простыню с явным нетерпением, ожидая священного обряда. Митрополит Даниил взял черную ризу и подал игумену Иоасафу. Князь Андрей и Воронцов хотели вырвать ее. Тогда митрополит с гневом произнес ужасные слова. «Не благословляю вас ни в сей век!» Не в будущий. Никто не отнимет у меня души его. Добр сосуд сребренный, но лучше позлощенный. Василий отходил. Спешили кончить обряд. Митрополит, надев и Петрахиль на игумена Иоасафа, сам постриг великого князя, переименованного Варлаамом, в торопях забыли мантию для нового инока. Келарь Троицкий Серапион дал свою. Евангелие и схима ангельская лежали на груди умирающего. Несколько минут продолжалось безмолвие. Шигона, стоя под лядра, первый воскликнул «Государь скончался!» И все зарыдали. Пишут, что лицо Василиева сделалось вдруг светло, что вместо бывшего несносного запаха от его раны комната наполнилась благоуханием, митрополит омыл тело и вытер хлопчатою бумагою. Была полночь. Никто не спал в Москве. С ужасом ждали вести. Народ толпился в улицах. Плачь вой раздался от дворца до Красной площади. Напрасно бояре, сами заливаясь, слезами удерживали других от громкого стенания, представляя, что великая княгиня еще не знает о кончине супруга. Митрополит, облачив умершего в полное монашеское одеяние, вывел его братьев в переднюю горницу и взял с них клятву быть верными слугами Иоанна и матери его, не мыслить о великом княжении, не изменять ни делом, ни словом. Обязав такой уже присягою и всех вельмож, чиновников, детей боярских, он пошел с знатнейшими людьми к Елене, которая, видя их, упала в обморок и два часа не открывала глаз. Бояре безмолвствовали. Говорил один митрополит именем Веры, утешая со слезами. Между тем ударили в большой колокол. Тело положили на одр, принесенный из чудового монастыря, и растворили двери. Народ с воплем устремился лобызать хладные руки мертвого. Любимые певчие Васильевы хором пели «Святый Боже». Их никто не слыхал. Иноки Иосифова и Троицкого монастыря несли тело в церковь святого Михаила. Елена не могла идти. Дети боярские взяли ее на руки. Все бояре окружали гроб. Князья Василий Шуйский, Михаил Глинский, Иван Телепнев-Оболенский и Воронцов шли за Еленою вместе с знатнейшими боярынями. Погребение было великолепно и скорбь, неописанная в народе. Дети хоронили своего отца. По словам летописцев, которые с чувствительностью называют Василия «добрым, ласковым государем», имя скромное, но умилительное – и простота его ручается за его истину. Василий стоит с честью в памятниках нашей истории между двумя великими характерами, Иоаннами III и IV, и не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя, уступая им в редких природных дарованиях первому в обширном плодотворном уме государственном, второму в силе душевной, в особенной живости разума и воображения, опасной без твердых правил добродетели, он шел путем, указанным ему мудростью отца, не устранился, двигался вперед шагами, размеренными благоразумием, без порывов страсти, и приближился к цели, к величию России, не оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки. Был не гением, но добрым правителем. Любил государство более собственного великого имени и всем отношении достоин истинной вечной хвалы, которую немногие венценосцы заслуживают. Иоанны Третьи творят, Иоанны IV прославляют, и нередко губят, Василии сохраняют, утверждают державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны провидению. Василий имел наружность благородную, стан величественный, лицо миловидное, взор проницательный, но не строгой, казался и был действительно более мягкосердечен, нежели суров по тогдашнему времени. Читая письма его к Елене, видим нежность супруга и отца, который, будучи в разлуке с женою и детьми, непрестанно обращается к ним в мыслях, изъясняемых простыми словами, но внушаемыми только чувствительным сердцем. Рожденный век еще грубый и в самодержавии новом, для коего строгость необходима. Василий по своему характеру искал средины между жестокостью ужасной и слабостью вредной. Наказывал вельмож и самых ближних, но часто и миловал, забывал вины. Умный боярин Беклемишев заслужил его гнев. Удаленный от двора жаловался на великого князя с нескромною досадою, находил в нем пороки и предсказывал несчастье для государства. Беклемишева судили, уличили в дерзости и казнили смертью на Москве-реке. А дику Федору Жареному отрезали язык за лживые слова, оскорбительные для государевой чести. Тогда не отличали слов от дел и думали, что государь, как земной бог, может наказывать людей за самые мысли ему противные. Опасались милосердия в таких случаях, где святая особа Венценосца могла унизиться в народном мнении. Боялись, чтобы вина, отпускаемая, не показалась народу виною малою. Кроме двух несчастных жертв политики — юного великого князя Димитрия и Шемякина, сын героя Даниила Хомского, воевода и боярин князь Василий, супруг государевой сестры Феодосии, в 1508 году был сослан на Белоозеро и в темнице умер. Такую же участь имел и знатный диак Долматов, назначенный в посольство к императору Максимилиану, Он не хотел ехать, отговаривая своей бедностью, велели опечатать его дом, нашли во нам три тысячи рублей денег и наказали Далматова как преступника. Государь простил князей Ивана Воротынского и Шуйских, которые думали уйти в Литву. Иван Юрьевич Шигона. Быв несколько лет в опале, сделался после одним из первых любимцев Васильевых. Равно как и Георгий Малый Траханиот, грек, выехавший с великою княгиней Софией, пишут, что он впал в немилость от тайной связи с купцем греческим Марком, осужденным в Москве за какую-то опасную для церкви ересь. Зная о способности и необыкновенный разум Георгия, Великий князь возвратил ему свою милость, советовался с ним о важнейших делах и для того приказывал знатным чиновникам возить его нездорового во дворец на тележке. Муж, славный в нашей церковной истории, инок Максим Грек, был также в числе знаменитых, винных или невинных, страдальцев всего времени. Судьба его достопамятна. Расскажем обстоятельства. Василий, самые первые дни своего правления, осматривая богатство, оставленное ему родителем, увидел множество греческих духовных книг, собранных отчасти древними великими князьями, отчасти привезенных в Москву Софию и лежавших в пыли без всякого употребления. Он хотел иметь человека, который мог бы рассмотреть оные, и лучше перевести на язык славянский, не нашли в Москве и писали в Константинополь. Патриарх, желая угодить великому князю, искал такого философа в Болгарии, в Македонии, в Фессалонике. Но иго отаманская задушила все остатки древней учености. Тьма и невежество господствовали в областях султанских. Наконец узнали — что в славной обители Благовещения на горе Афонской есть два инока, Савва и Максим, богословы и искусные в языках греческом и славянском. Первый в изнеможении старости не мог предприять дальнего путешествия в Россию, второй согласился исполнить волю патриарха и великого князя. В самом деле нельзя было найти человека, способнейшего для замышляемого труда. Рожденный в Греции, но воспитанный в образованной Западной Европе Максим, учился в Париже, во Флоренции, много путешествовал, знал разные языки, имел сведения необыкновенные, приобретенные в лучших университетах и беседах с мужами просвещенными. Василий принял его с отменною милостью, увидев нашу библиотеку. Изумленный Максим сказал в восторге. «Государь! Вся Греция не имеет ныне такого богатства. Ни Италия, где латинский фанатизм обратил в пепел многие творения наших богословов, спасенные моими единоземцами от варваров Магометовых». Великий князь слушал его живейшим удовольствием, и поручил ему библиотеку. Ревностный грек, описав все еще неизвестные славянскому народу книги, по желанию государеву перевел толковую псалтирь с помощью трех москвитян Власия, Дмитрия и Михаила Медоварцева, одобренная митрополитом Варлаамом и всем духовным собором сия важная книга, прославив Максима. Сделала его любимцем великого князя, так что он не мог с ним расстаться и ежедневно беседовал о предметах веры. Умный грек не ослепился сею честью. Благодаря Василия убедительно требовал отпуска в тишину своей афонской обители и говорил «Там буду славить имя твое». «Скажу моим единоземцам, что мир еще имеет царя христианского сильного и великого, который, если угодно Всевышнему, может освободить нас от тиранства неверных». Но Василий ответствовал ему новыми знаками благоволения и держал его девять лет в Москве. Время, употребленное Максимом на переводы разных книг, на исправление ошибок в старых переводах и на Душа спасительная из коих знаем более ста. Имея свободный доступ к великому князю, он ходатайствовал иногда за вельмож, лишаемых государевой милости, и возвращал им оную к неудовольствию и зависти многих людей, в особенности духовенства, из суетных иноков Иосифова монастыря, любимых великим князем. Смиренный митрополит Варлаам мало думал о земном, но преемник Варлаамов, гордый Даниил, не замедлил объявить себя врагом чужеземца. Говорили, кто сей человек, дерзающий искажать древнюю святыню наших церковных книг, и снимать опалу с бояр. Одни доказывали, что он еретик, другие представили его великому князю злоязычником, неблагодарным, втайне осуждающим дела государевы. Сие было во время развода Василиева с несчастную Соломонию, уверяют, что сей благочестивый муж действительно не хвалил оного. По крайней мере, находим в Максимовых творениях слово к оставляющим жен своих безвины вины законны. Любя вступаться за гонимых, он тайно принимал их у себя в келье и слушал иногда речи, оскорбительные для государя и митрополита. Например, несчастный боярин Иван Беклемишев жалуясь ему на вспыльчивость великого князя, сказал, что прежде достойные церковные пастыри удерживали государя от страстей и несправедливости, но что Москва уже не имеет митрополита, что Даниил носит только имя или чину пастыря, не мысля быть наставником совести, ни покровителем невинных, что Максима никогда не выпустят из России, ибо великий князь и митрополит опасаются его нескромности в чужих землях, где он мог бы огласить их слабости, наконец, умели довести государя до того, что он велел судить Максима. Обвинили его и заточили в один из тверских монастырей, как уличенного в ложных толкованиях святого писания и догматов церковных, Что, по мнению некоторых современников, было клеветою, вымышленную чудовским архимандритом Ионою, Коломенским епископом Вассианом и митрополитом. В государственных бумагах сего времени находим, что знатные люди, недовольные Василием, обвиняли его в излишней надежности на самого себя, в неуважении советов, в упрямстве, Нетерпение и противоречий, несмотря на то, что он решил все дела именем Боярским. «Иоанн, — говорили они, — не употреблял сего выражения в бумагах, но охотно слушал противоречия и любил смелых, а Василий не чтит старых людей и делает все дела, запершися сам Третьей, у постели». Жаловались также на любовь его, — к новым обычаям, привезенным в Москву с софииными греками, которые, по их словам, замешали русскую землю. Но все такие, можно сказать, легкие обвинения, если и справедливые, доказывая, что Василий не был чужд обыкновенных слабостей человеческих, опровергают ли сказания летописцев о природном его добродушии, снискав общую любовь народа, он, по словам историка Иовия, не имел воинской стражи во дворце, ибо граждане служили ему верными телохранителями. Великий князь, как говорили тогда, судил и редил землю всякое утро до самого обеда, после коего уже не занимался делами, любил сельскую тишину. Живал летом в острове Воробьеве или в Москве на Воронцове поле до самой осени. Часто ездил по другим городам и на псовую охоту в Можайск и Волокламский, но и там не забывал государство. Трудился с думными боярами и дьяками, иногда принимал послов иноземных. Барон Герберштейн описывает так охоту великокняжескую. Мы увидели государя в поле. Оставили лошадей своих и приближились к нему. Он сидел на гордом коне в богатом терлике, высокой осыпанной драгоценными каменьями шапки с золотыми перьями, которые развивались ветром. На бедре висели кинжал и два ножа. За спиною ниже пояса кистень, Подле него ехали с правой стороны царь Казанский алей, вооруженный луком и стрелами, а с левой два князя молодые, из коих один держал секиру, другой булаву или шестопер. Вокруг более трехсот всадников. Перед вечером сходили с коней, расставляли шатры на лугу. Государь, переменив одежду, садился в своем шатре на кресло, призывал бояр и весело беседовал с ними о подробностях счастливой или неудачной ловли того дня. Служители подавали закуски, вино и мед. Самые древние князья наши, Всеволод I, Мономах и другие, любили звериную ловлю, но Василий едва ли не первый завел псовую охоту, ибо россияне в старину считали псов животными нечистыми и гнушались ими. Двор его был великолепен. Василий умножил число сановников онова, прибавив к ним оружничего, ловчих, крайчего и рынд, Крайчий был то же, что ныне — Обершенк, а рындами именовались руженосцы — молодые знатные люди, избираемые по красоте, нежной приятности лица, стройному стану. Одетые в белое атласное платье и вооруженные маленькими серебряными топориками, они ходили перед великим князем — когда он являлся народу, стояли у трона и казались иноземцем подобием ангелов небесных, а в воинских походах хранили доспех государев. Смиренный в церкви, где, удаляя от себя многочисленных царедворцев, он стоял всегда один у стены, близ дверей, опираясь на свой посох, Василий любил пышность во всех иных торжественных собраниях, особенно в приеме иноземных послов. Чтобы они видели множество и богатство народа, славу и могущество великого князя, для того в день их представления запирались все лавки, останавливались все работы и дела. Граждане в лучшем своем платье спешили к Кремлю, И густыми толпами окружали стены его. Из окрестных городов призывали дворян и детей боярских. Войско стояло в ружье. Чиновники за чиновниками, один других знатнее, выходили навстречу к послам. В приемной палате, наполненной людьми, царствовало глубокое молчание. Государь сидел на троне. Близ него на стене висел образ. Перед ним с правой стороны лежал колпак, с левой — посох. Бояре сидели на скамьях в одежде, усеянной жемчугом, в высоких горлатных шапках. Обеды великокняжеские продолжались иногда до самой ночи. В большой комнате накрывались столы в несколько рядов. подле государя, Занимали место братья его, или митрополит. Далее вельможи и чиновники, между коими угощались иногда и простые воины, отличные заслугами. В средине на высоком столе сияло множество золотых сосудов, чаш, кубков и прочего. Первым блюдом были всегда жареные лебеди. Разносили кубки с мальвазиюю, и другими греческими винами. Государь в знак милости сам к некоторым посылал кушанье. Тогда они вставали и кланялись ему. Другие также вставали из учтивости к ним, за что надлежало их благодарить особенными поклонами. Для сокращения времени гости могли свободно разговаривать друг с другом. Беседы веселые, благочинные, без принуждения нравились Василию. С иноземцами говаривал он за обедом весьма ласково, называл их монархов великими, желал, чтобы они, утружденные дальним путем, насладились в Москве отдохновением и собрали новые силы для пути обратного, предлагал им вопросы и прочее. «Когда мы, — пишет Франциск Даколо, посол Максимильянов, — ночью возвращались домой из Кремля, все улицы были освещены так ярко, что ночь казалась днем. Сверх даров послам ежедневно отпускалось в изобилии все для них нужное, считалось за обиду, если они что-нибудь покупали». Приставы смотрели им в глаза, ответствуя за малейшее неудовольствие сих почетных гостей. Василий, так же как и родитель его, назывался только великим князем для России, употребляя следующий титул в сношениях с державами иноземными. Великий государь Василий, Божией ее милостью, царь и государь всея Руси и великий князь. «Владимирский, Московский, Новогородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь города Низовской земли, и Черниговский, и Рязанский, и Володский, и Ржевский, и Бельский, и Ростовский, и Ярославский, и Белозерский» и Удорский, и Обдорский, и Кондинский, и иных. Иоанн на предложение императора дать ему королевское достоинство ответствовал, как мы видели, гордо, а Василий на такое же предложение папы Леона X не ответствовал ни слова, вопреки басням иностранных писателей, которые думали, что наши великие князья – Из издревле домогались королевского титула. Следуя во всем Иоанну, Василий старался привлекать иноземцев полезных в Россию. Кроме людей искусных в деле воинском, он первый из великих князей имел немецких лекарей при дворе. Мы упоминали о Люеве и Феофиле, Сей последний был любчанин, взятый в плен воеводою Сабуровым в Литве. Магистр прусской ходатайствовал о свободе его, но великий князь сказал, что сей немец лечит одного из наших вельмож и должен прежде возвратить ему здоровье, а после требовать отпуска в свою землю. Волею или неволею Феофил остался в Москве, где находился и третий знаменитый лекарь, родом грек, именем Марко, коего жена и дети жили в Цареграде. Султан писал к великому князю, «Отпусти Марка к его семейству. Он заехал в Россию единственно для торговли, но государь отвечал, «Марко издавна служит мне добровольно и лечит моего новогородского наместника». Пришли к нему жену и детей. Иноземцам с умом и здорованием легче было тогда въехать в Россию, нежели выехать из нее. Василий издал многие законы для внутреннего благоустройства государственного, которые вместе с уложением отцаева вошли в судебник царя Иоанна Васильевича, Например, сей Великий князь уставил, чтобы владельцы Тверские, Оболенские, Белозерские и Рязанские не продавали отчин своих жителям других областей, чтобы наследники людей, отказавших имение монастырям, не выкупали Онова, если в завещании не дано им права на сей выкуп и прочее. Жалованная смоленская грамота велит наместникам отдавать всякое поличное и сам, искоренять ябедников и немедленно освобождать судимого, представляющего надежные поруки, дозволяет мещанам без явки рубить лес около города, запрещает боярам кабалить вольных людей и держать корчмы, определяет пошлину судную, мировую, брачную, стадную, убойную и показывает нам тогдашнюю многосложную, запутанную, мелочную систему казенных доходов, изобретенную в века невежества. Важное и любопытное судное постановление сделано было Василием в Нове узнав, что наместники и Тиуны Кривят душою в решении тяжб, он велел избрать там 48 целовальников или присяжных, с тем, чтобы сии люди, достойные общего уважения, по очереди судили все дела с тюнами, для чего не распространил он столь мудрого и благодетельного учреждения на все государство. Может быть, Другие россияне еще не имели довольно гражданского ума и навыка. Они молчали, а новогородцы, вспоминая старину, жаловались и требовали. Самодержавие не мешало государю дать лучшим гражданам участие в судном праве. Летописцы хвалят еще Василия за утверждение тишины и безопасности в Нове городе, Он учредил там пожарную и ночную стражу. Велел, как и в Москве, замыкать в вечеру улицы рогатками и совершенно прекратил воровство. Лишенное способа жить кражею и злодействами, негодники ушли или обратились к трудолюбию, выучились ремеслам и сделались людьми полезными. При всем великом князе построены четыре важные крепости – С каменными стенами. В Нижнем Новегороде, Туле, Коломне и Зарайске. Первую строил Петр Фрязин она еще цела. Коширу и чернигов укрепили только валом и деревянными башнями. В Москве Фрязин-Алевиз обложил кремлевские рвы кирпичом и выкопал несколько прудов в предместьях. В Новом городе, опустошенном пожарами, чиновники великокняжеские размерили улицы, площади, ряды на образец московских. Из храмов, созданных Василием, до ныне существует в Москве Кремлевская церковь святого Николая Гостунского, на том месте, где была деревянная, и девичий монастырь, основанный в знак благодарности ко Всевышнему. За взятие Смоленска государь из собственной казны своей отложил на то 3000 рублей, около 60 тысяч нынешних, кроме дворцовых сел и деревень, данных всему монастырю. Главным строителем церковным был тогда Фрязин Аливиз Новый, довершив храм Михаила Архангела Василий в 1507 году перенес туда гробы своих предков и сам назначил себе могилу подле родителя. Собор Успенский был в 1515 году украшен живописью чудною и столь искусною. Говорят летописцы, что великий князь, святители и бояре, вступив в церковь, сказали «Мы видим небеса». Между иконописцами славился россиянин Федор Едикеев, который расписывал церковь Благовещения, соединенную с Новым Великолепным Дворцом, куда Василий перешел в мае 1508 года. Церковная история Васильева государствования, кроме мнимой Ереси Максима Грека, в исправлении священных книг, представляет Немного достопамятных случаев. Уже давно мощи Алексия Митрополита по сказанию летописцев исцеляли недужных, но в 1519 году были священным обрядом утверждены во славе чудотворения. Митрополит Варлаам донес государю, что многие слепцы, с усердием лобызая руку Алексия, прозрели – Собралось все духовенство и несметное число людей при колокольном звоне, объявили чудеса и доказательства оных, пели молебен над святым гробом. Великий князь, обливаясь слезами умиления, первый поклонился оному и восхвалил милость неба, которая в дни его царствования открыла второй источник благодати и спасения для Москвы. Светло праздновали сей день, и святой Алексей в народном мнении стал наряду с древним московским угодником Божиим митрополитом Петром. Немалым соблазном для духовенства и мирян была тогдашняя ссора архиепископа новогородского Серапиона с святым Иосифом Волоцким за то, что сей последний с монастырем своим отложился от его ведомства к митрополии. Великий князь в гневе лишил Серапиона епархии, и новогородцы, 17 лет не имев святителя, с радостью встретили, наконец, знаменитого Макария, бывшего архимандрита Лужковского, согласно с древним обычаям, поставленного к ним в архиепископы. Летописец их славит сие время — как счастливейшая для его отчизны, где молитвами ревностного пастыря селилась тишина, сопутствуемая здравием людей, обилием и весельем. Макарий I учредил общежительство в монастырях новогородских и тем умножил везде число иноков, доставив им способ жить беспечно, ибо прежде каждый из них имел свое хозяйство, соединенное с заботами, строгий в наблюдении и благочине, он вывел игуменов из всех женских монастырей и дал инокиням настоятельниц, отличался также усердием к лепоте церковной, сделал в Софии, на место обветшал их новые богатые царские двери и великолепный амвон, расписал стены, обновил иконы, между которыми древнейшие были греческие «Спасителя и апостолов», «Петра и Павла», устроенные, как сказано в летописи, из золота и серебра. В первые годы Макареева архиепископства лапландские поморяне, обитавшие близ устья реки Нивы и Кандалашской губы, Прислали старейшин к Великому князю, моля его дать им учителей христианских, а государь велел Макарию отправить туда Софийского Иерея с диаконом, которые просветили жители истинною евангельскую. Через несколько лет еще отдаленнейшие дикари, лапланцы Кольские, изъявили Макарию желание креститься и с великим усердием приняли священников. Так россияне от самых древних времен до новейших насаждали веру спасителеву, не употребляя ни малейшего принуждения. Но сии люди полудикие, уже веруя во Христа, еще держались старых обычаев. В пятине водской в Ижере, около Иваня-города, Ямы, Копорья, Ладоги, Невы, Докаянии и Лапландии, на пространстве тысячи верст или более, народ еще обожал солнце, луну, звезды, озера, источники, реки, леса, камни, горы, имел жрецов, именуемых Арбуями, и, ходя в церкви христианские, не изменял и кумирам. Макарий, с дозволения государева, Послал туда умного монаха Илью с наставительной грамотой к жителям, которые, уверяя его в их ревности к христианству, говорили, что они не смеют коснуться своих идолов, хранимых ужасными духами. Илья зажег мнимые леса священные, бросил в воду кумиры, удивил народ и проповедью Слова Божия довершил торжество христианства — Летописец сказывает, что пятилетние младенцы помогали всему добродетельному иноку сокрушать мольбище идолопоклонников. Заметим, что не только Чудь, но и самые россияне в XVI веке еще усердно следовали некоторым языческим обыкновениям. Жители Псковской области 24 июня праздновали День Купала собирали травы в пустынях и в дубравах с какими-то суеверными обрядами, а ночью веселились, били в бубны, играли на сопелях, на гудках. Молодые жены девицы плясали, обнимались юношами, забывая стыд и целомудрие, о чем ревностный игумен Елеазаровской обители старец Памфил сукаризную писал к наместнику и сановникам Пскова, в 1505 году. угнетенная игом неверных и бедностью духовенство греческое, как и прежде, искало утешения и благодеяний в России. Константинопольский патриарх Феолипт в 1518 году присылал к нам Янинского митрополита Григория с афонскими иноками, Чтобы разжалобить великого князя описанием их печального состояния, благословляя христианскую добродетель россиян, они выехали из Москвы с богатыми дарами. Будучи в дружбе с султаном, государь и сам посылал милостыню в Грецию со своими чиновниками. При Василии в 1509 году был церковный собор в Литовской России в Вильне. Духовенство наше не имело участия в Оном. Киевский митрополит Иосиф с семью епископами уставили там весьма строгие законы для нравственности священников, взяв меры, чтобы мирская власть не вмешивалась в права духовной. Деяния сего достопамятного собора свидетельствуют, что церковь греческая пользовалась тогда в Литве свободою, независимостью, и была верною коренным уставом православия. В 27 лет Васильева государства войне Россия испытала немалые физические бедствия. От 1507 до 1509 года свирепствовала язва с железою в Новегороде, и в одну осень схоронено там 15 тысяч человек. Зимою в 1512 году во многих областях люди умирали кашлем. В 1521 и 1532 году было в Обскове ужасное поветрие, от коего все государственные чиновники разбежались и которое миновалось по известию летописцев от употребления святой воды, присланной архиепископом Макарием, великим князем и митрополитом. Тогда же и в Новегороде умерло более тысячи жителей от прыщей. Были чрезвычайные засухи. Пишут, что летом в 1525 году около четырех недель солнце и луна не показывались на небе от густой мглы, что в 1533 году от 29 июня до сентября не упало ни одной дождевой капли на землю, что болото и ключи иссохли, леса горели. Солнце тусклое, багровое, скрывалось за два часа до захождения. Люди в день не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного смрада. Путешественники-плаватели не видали пути, птицы не могли парить в воздухе. Напротив того, летом в 1518 году недель пять шли непрестанно сильные дожди, реки выступили из берегов, поля залились водою, прервалось сообщение между городами и селами, великий князь торжественными молебствиями старался умилостивить небо, дворы народ постились. Общий неурожай в 1512 году произвел неслыханную дороговизну. Бедные умирали с голоду. В сентябре 1515 года Москва имела недостаток в хлебе. Нельзя было купить ни четверти ржи. В 1525 году все съестное продавалось там в 10 раз дороже обыкновенного. Летописцы жалуются на частые пожары, обвиняя в том учреждение пороховых заводов. В Москве, Пскове, особенно в Новигороде, где в 1508 году самые каменные палаты распадались от силы огня и сгорело 5314 человек. Явление трех комет от 1531 года до 1533 -го годов во всей России приводила народ в ужас. Описав деяния и случаи сего времени, напомним читателю, что оно, будучи достопамятно для России, благоразумием ее правления, славно в летописях Европы «Во-первых», редким собранием венценосцев, знаменитых делами и характером, во-вторых, важным церковным преобразованием. Немногие века хвалятся такими государями современными, каковы были Максимилиан, Карл V, Людовик XII, Франциск I, Селим, Сулейман, Генрик VIII, Густав Ваза. Можем прибавить к ним и Папу Леона X – и врага нашего Сигизмунда. Все они, за исключением английского и французских королей, находились в сношениях с Василием, их достойным современником. Все имели умы дарования отличные, но была ли счастлива Европа? Видим, как обыкновенно необузданность, властолюбие, зависть, козни, битвы и бедствия – Ибо не один ум, но и страсти действуют на театре мира, ужасаемая могуществом Отаманской империи, волнуемая борением Франции силами Испании и Австрии, Европа в то же время была потрясена церковным мятежом, который скоро сделался государственным. Уже духовная власть, или папская, очерненная многими злоупотреблениями, Давно слабела в западных державах, но упорствовала в своих гордых требованиях и не хотела обратиться к истинному духу христианства, вопреки успехам просвещения. Явился бедный инок Мартин Лютер, который, свергнув в себя монашескую одежду и держа в руке Евангелие, смел назвать папу антихристом, уличал его в обманах, в корыстолюбии в искажении святыней, и, несмотря на церковные клятвы, соборы и гнев Карла V, основал новую веру, хотя также на евангельском учении, но с отвержением многих важных значительных обрядов, введенных в самом начале христианства и, без сомнения, полезных, ибо люди имеют не только разум, но и воображение, не менее первого действующее на сердце. Обнажив богослужение, лишив оное торжественности и как бы закрыв для мысли небо, куда взоры дух молящихся устремляются от велелепия алтарей, от таинственного священнодействия, литургии, сей решительный преобразователь удовольствовался одною нравственной проповедию, оказал еще более ненависти к Риму, нежели усердие к Сиону, ссылаясь единственно на Христа и апостолов, не подражал им в кротости, подвергая догматы церкви суду ума, говорил языком страстей и, лишив папу духовной власти во многих землях Германии, в трех северных королевствах, в бывших владениях немецкого ордена и в Ливонии, сам представлял лицо начальника церковного обязанный своим торжеством не фанатизму народному, а земным расчетом правителей, удерживая имя христиан и святыню Евангелия. Новым исповеданием они свергали с себя иго зависимости от гордого взыскательного корыстолюбивого Рима присоединяли дани и пошлины церковные к своим доходам, и могли в делах совести уже не бояться духовного запрещения. Многие толкователи всемирных происшествий говорят о лютеранской вере как о великом благодеянии для человечества. Она неоспоримо способствовала успехам просвещения и лучшей нравственности, соединенной сонными, но первым ее следствием были кровопролития и новые секты христианские – отчасти вредное для самых правительств и спокойствия гражданского. Генрих VIII, написав книгу против Лютера, сам последовал его примеру, оставил римское исповедание и сделался главою англиканского, связав оно крепким узлом с пользою королевской власти и дав себе волю удовлетворять своему гнусному любострастию переменную жен». Одним словом, если враги латинской церкви справедливо винили ее в неверности к истинному христианству, то и ревностные католики по совести могли винить их в лицемерии, в обманах и в беззаконии. Сия важная перемена церковная не укрылась от внимания наших современных богословов, об ней рассуждали в Москве И грек Максим написал слово о люторовой ереси, где, не хваля мирского властолюбия пап, строго осуждает новости в законе, внушаемые страстями человеческими.